Забыл, как называется. Один англичанин никак не мог вспомнить, как эта птица называется. Это, говорит, крюкица. Ах, нет, не крюкица, а кирюкица. Или нет, не кирюкица, а курякица. Фу ты, не курякица, а кукрикица. Да и не кукрикица, а кирикрюкица. Хотите, я расскажу вам рассказ про эту Курюкицу? То есть не крюкица а Кирюкицу. Или нет, не Кирюкицу, а Курякицу. Фу ты, не Курякицу, а Кукрикицу. Да не Кукрикицу, а Кирикрюкицу. Нет, опять не так. Курикрякицу. Нет, не Курикрятицу, Кирюкицу. Кирикрюкицу. Нет, опять не так. Забыл я, как эта птица называется. А уж если бы не забыл, то рассказал бы вам рассказ про эту кирикурку-кукрекицу.